481 октябрь 10 Тонкое тело имеет форму и имеет материю, из которой оно состоит. Эта форма близка к физической. Те же руки, ноги, туловище, голова и все органы. Этим телом владеют и распоряжаются так же, как и на земле, в смысле движения. Можно поднять руку и ногу, повернуть голову и так далее. Тело это светится различными тонами. Чем ближе к земле, тем оно более земной. Так же, как и на земле, оно облекает своим владельцам в привычную одежду. Обычные люди в тонком теле ведут себя обычно, как и в теле земном. Все зависит от ступени ясности сознания и признания возможностей тонкого существования. Очень трудно быстро приспособиться к особенностям этого существования. А кое-что знать Именно то, что отрицалось и не признавалось на земле. Невежество и отрицание пожинают плоды незнания и отсутствие того, что отрицалось, ибо мысль является решающим фактором тонкого мира. Несовершенное восприятие земного окружения кладет такой же отпечаток и на тонкие восприятия и тонкие органы чувств обоняние, сезания, слух и т.д. На Земле люди видят одни только поверхности предмета. и только в перспективе. Там видят насквозь, и закон перспективы меняется, приближает и удаляет предметы мысль, точнее смотрящие, созерцаемые, объединяются мыслью. Наполнение своим исключает возможность наблюдения не своего, то есть окружающего. Свое же объединяет восприятие созвучными своему внутреннему содержанию сферами. Зримость и слышимость по способностям. Художник увидит, а музыканта услышит во много раз больше, чем не художник и не музыкант. Собирание впечатлений йод по линиям когда-то утвердившихся устремлений, желаний, вожделений и страстей. То, что сдерживалось волей при жизни, будет сдерживаться и там. То, чему потворствовалось, там повторится. Выход. В решении еще на земле утвердители или отвергнуть привычный ряд устремлений и желаний, оставив те, что от света, и отбросив те, что от тьмы. Решение надо принимать сейчас, на земле, пока еще в теле. Там решать уже поздно. Его укоренившееся на земле решение будет руководить и вести там, так же неуклонно и по принятому ранее направлению, как катится по рельсам вагон, получивший толчок от паровоза. до тех пор, пока не исчерпается инерция энергии, приведшая его в движение. Сила причины связана с силой следствия. Породитель причин в мире земном есть исчерпыватель их следствий надземным.